Глава 22. Семечко надежды. Дядька Еше был из тех людей, которые говорят редко, но уж если начали, поневоле заслушаешься. От его густого баса у тайки мурашки по коже бегали. «Так вот». Шаман, прищурившись, выпустил кольцо дыма. У него даже табак был не раздражающий, а какой-то приятный, степной. «Коли без кольца Светилграду не выставить в осаде, нужно кольцо им доставить. Почему бы это не сделать Василисе? Так она и в в о л к о л а ч и клык не вернется. Идеально нужно сделать». «Дороги нынче тоже опасные», — засомневался Лис, чем вызвал у Еше очередной смешок. «Вы с мамкой местами поменялись, что ли? «Теперь не она за тобой ходит, как наседка, а ты за ней?» й а к с т и с ь княжич! Она уже взрослая, сама справится!» Яромир с сожалением покачал головой. «Идея-то хорошая, только ничего не выйдет. Нечто забыли, что кольцо вечного лета только родичам царя в руки дается». «Но ты-то носишь!» Шаман уставил на него обличающий палец с длинным, будто бы птичьим когтем. «Я царю побратим!» Так и Василиса не чужая. Разве нет? д е в и в о и н в недоумении захлопал глазами. А Тайка вдруг припомнила. Василиса нам с бабушкой роднёй приходится, а царь на бабушке женат. Получается, что она тоже член семьи. Использовать силу кольца не сможет, а нести запросто. Ну, то есть, наверное, по логике. У Ирамира аж лицо вытянулось. Я сама только этой осенью узнала. Мне Лис сказал. Хм... «С ним вы тоже р а д не получается». Прозвучало так обличающе, что т а к и захотелось втянуть голову в плечи. А еще лучше – нырнуть под ковер и затаиться. Но вместо этого она расправила плечи и, в ы п и т и в грудь вперед, процедила сквозь зубы. «А если и так, то что?» «Да ничего, просто неожиданно», – пожал плечами Диви-воин. И почему-то переглянулся с Огнеславой. «А, ну да, она ж вроде как тоже полукровка. Отец из Наби, мать из Диви». «Если тебе что-то не нравится...» Начала была Тайка, но вовремя опомнившись, закрыла себе рот рукой, чтобы зря не наговорить обидных слов. Он что, правда сказал? «Ничего?» М «Да, наверное, б л и ч а ю щ и й тон ей померещился. Так бывает, когда заранее ждешь нападок». А Маржана усмехнулась. «Учитывая разницу в возрасте...» Поздравляю тебя, княжич Ты только что стал прадедушкой к а к о м т а м к о л е н и Нет уж, спасибо В крайнем случае согласен именоваться Братец Лис Василиса же подошла к тайке И взяла ее руки в свои Я еще там, в сонном царстве Когда мы впервые встретились Знала, что мы не чужие друг другу Теперь понятно Будь я сбоку припек, и мне бы не удалось к тебе попасть Ни по дороге снов, ни вообще никак Да, дорога снов — это междупутье. А у тех, кто спит в ледяном плену, возникает свой пузырь или кокон, куда может пробиться только родная кровь. Ну или тот, кого любишь. Взгляд Василисы завлакло задумчивой пеленой. Потому что зимний лед тает от летней жары, а лед сердца — только от любви. Надеюсь, волчонок собирается раскладывать и остальных. Волчонок? Волчонок? Я имею в виду твоего деда. Он не рассказывал тебе, как мы встретились? Нет, только про свой должок. Когда он только-только научился принимать волчью форму по воле м а т е р и п р о р о д и т е л ь н и ц ы Ну и решил, что теперь ему все по плечу. Отправился один на вылазку в н а в ь е царство. И застрял. Волчонком я его и нашла. А лис помог ему домой вернуться. По твоей просьбе, сам бы я никогда... «Но что за человек? Почему все время хочет казаться хуже, чем есть на самом деле?» е р а д о с в е т непременно расколдует всех, кто оказался во власти заклятия. Даю тебе слово от его имени». Яромир поклонился Василисе. И даже лиса не стал задирать. Наверное, впечатлился его участием в спасении маленького царевича. «Значит, решено. Ну что, доверишь мне кольцо вечного лета, воевода?» Деви-воин снял перстень с пальца и протянул Василисе. «Храни его, как зеницу ока». А лис почти одновременно с ним кивнул м а р ж а н е и тоже сказал. «Храни ее, как з е н е ц у ока». «Контакт! Теперь нужно загадать желание, примета такая!» Пушок запредал ушами. «Девнозерская?» Чуть ли не зевком уточнил лис, но тайка видела, что за нарочитым равнодушием тот прячет «тревогу за мать». И почти не сомневалась, что он загадает, чтобы Василиса добралась до осажденного Светилграда живой и невредимой. «Общечеловеческая!» Клаверша сладко потянулся, выставив передние лапки. «Работает! Я сто раз проверял!» «Интересный ритуал!» з а д у м ч и в о поднос произнес Яромир. Тайка была уверена, что он непременно воспользуется случаем и загадает желание. Как раз хотел перезагадать, помнится. Раньше она сгорела бы от любопытства, а сейчас вдруг осознала, что ей все равно. Не ее это дело. И пускай Девиевоин со своей ненаглядной огнеславой перемигивается дальше. В следующий миг Тайка поняла, что ошиблась. Смотрел Яромир вовсе не на огнеславу, а хотя бы на нее, какая разница, а на с и м а р г л а «Вьюшка согласен сопроводить вас до светилграда». Двоих он как раз унесет Чего это ты расщедрился? Это он спасибо хотел сказать Да вижу, разучился Ничего, я от нас обоих благодарю тебя, воевода И тут Кощевич хлопнул себя по лбу Погодите, выходит, все это время я зря думал, что кольцо мне не д о с т а т ь Раз мать моя может его нести, то и я могу Выходит так, но работать оно у тебя все равно не стало Значит, мы могли бы провернуть д е л ь ц ы только с ведьмой Без тебя. ж и л и раньше не догадался. Ну все, сейчас снова поругаются. Но не тут-то было. Да что ты ко мне цепляешься, как репей? Вроде сговорились вместе против общего врага союзничать. Уже столько прошли, а ты все никак не угомонишься. Да просто бесишь ты меня. Ты меня тоже. Но я же терплю как-то во имя общей цели. о г н и с л а в а встала. Хватит уже. т и «Лучше передайте мне пиалы. Выпьем чайку с травами и успокоимся». «А не отравишь?» Кощевич хоть и продолжил ёрничать, но чашку свою отдал. л Я подумаю». Она хохотнула, уперев руки в боки. «Хотя... тебя отравить только яд переводить. Ты же бессмертный. Лучше я тебе травку-добрословицу подсыплю. Захочешь грубость сказать, а слово из глотки не идёт». «Поздно меня в о с п и т ы в а е т целительница». «Дурное наследие, кровь к о щ е е в а детство тяжелое». «Игрушки деревянные, полуприбитые». Тем временем Василиса встала, схватив переметную сумму. «Не пора ли нам в путь?» «Что, даже чаю не попьете?» «Может, с утра полетите?» «Зачем на ночь г л я д е м «Так самое время. Враг наш не дремлет. Но ночью все с и м а р г л ы серы. Можно будет прошмыгнуть незамеченными у упыри под носом». «Василиса права. Чего ждать-то?» Проводы вышли недолгими, будто бы все боялись прощаться, а вдруг навсегда. Времена-то лихие, всякое может случиться. Только Лис обнял и мать, и Маржану, выдав какое-то напутствие на Навьем. Наверное, доброй д о р о г и пожелал по-своему, по-колдунски. Когда с и м а р г л со всадницами скрылся вдали... И все вернулись в юрту, дядька и ш е кряхтя, принес котел с пловом. Гости набросились на еду. о г н и с л а в а как и обещала, заварила травяной чай, от которого улучшилось настроение, а тревога не то чтобы совсем исчезла, но отступила. э жаль, что временно. Когда котел подчистили и убрали, очаг разгорелся сильнее и тайку совсем разморило. Она свернулась калачиком на в е ч ь е й шкуре и задремала. Кушок подсунул ей под голову подушку и замурчал над ухом, как трактор. «Тай, Атай, мы твою сумку нашли и сохранили. Сейчас одеялко тебе принесу, а хочешь в зеркальце? Смотри, так хоть с е м ё н о в н о й повидаешься. Глазки закрывай». «Баю-бай!» Тайка на той надеялась, но, увы, даже когда она заснула с мыслью о бабушке, пробиться в чужой сон не удалось. Вроде на дорогу сама вышла, босиком, но почему-то с сумкой, ходила, бродила, а все равно не пускала что-то, словно водила тропка. Гринька в лесу любил так развлекаться. сядет за кустом и считает, с какого раза человек поймет, что уже проходил мимо этой полянки. Интересно, на дороге снов может быть свой леший? Ветер, словно подслушав ее мысли, засвистел, захохотал в уши. «Ты ж насмешник!» а т а й к у вдруг осенило, что если бабушку решили спрятать ото всех, то и в сон к ней, небось, так просто не попадешь. На б е р е г охранный сделали, и все, никаких визитов. Обидно было, конечно, но Тайка понимала, зачем нужны эти меры предосторожности. Что ж, может тогда к Маре-Маревне в гости заглянуть? Стоило ей только подумать о старой чародейке, как за спиной раздался знакомый голос. «Здравствуй, ведьма. Не меня ли ищешь?» «Откуда вы знаете?» Тайка обернулась. «Ну, точно. Та стояла почти вплотную и улыбалась». «Думаешь слишком громко». Здесь, на дороге снов, Мара м а р е в н а была молодой, как Марину ночь, только волосы казались еще чернее, прям в вороново крыло, а кожа, наоборот, белее мело, и глаза прямо в душу смотрят. Конечно, т а к о й ничего не скроешь. «Вообще-то я сначала бабушку искала, а потом о вас подумала». «А не боишься по снам-то одна шастать? Мне что не помнишь, как в прошлый раз доброгнева на тебя г о р ы н а ч а натравила?» «Не боюсь». У Доброгнева всего два г о р ы н ы ч е в о с л у ж е н и и и оба сейчас на осаде заняты. Да и кладенец у меня есть. А если не справлюсь, в волка превращусь и убегу. На все-то у тебя ответ найдется. Растешь, ведьма. Коли волком теперь оборачиваться умеешь, значит, встретила мою подруженьку Люту. Вы знакомы? А как же, с самой зари времен. Дала она тебе шерсти-то. Дала, только... вы принести просили. А шерсть там, я тут. Как же быть?» У Тайки на глаза навернулись слезы. «Это она что же, зря спала?» «А ты подумай, ведьма, как ты кладенец на эту сторону сна проносишь? И почему в джинсах оказываешься, даже если спишь без штанов?» «Потому что без штанов ходить неприлично». Усмехнулась Тайка, и тут до нее дошло. «Это как с платьем, которое я себе однажды наснила?» «Нужно просто представить то, что хочешь в сон принести». «Правильно мыслишь. Ну да ладно, на первый раз я тебе помогу. Закрой глаза». В лицо дохнуло ветром, уже не тем промозглым и насмехающимся. Этот пах свежей землей, талым снегом, ростками новой травы и коровьим молоком. Тайка открыла глаза. Они стояли в продуваемом насквозь гроте. Снаружи выла метель, а в маленьком каменном от норки за заборчиком Там, куда не добирался сквозняк Зеленели робкие побеги На сене Наврожденные среброрунные ягнята Сосали овцем матку А в золотой чеканной чаши Лежала м а л е н ь к о е сухое семечко Где это мы? Там, где кончается зима Но ведь она еще только начинается Потому это место и укрыто до поры После долгой ночи Когда родится новое солнце Семечко прорастет «Нравится?» «Очень». У т а к и аж дух захватила, и она заговорила шепотом, чтобы не потревожить еще не случившееся чудо. «Мне кажется, здесь даже в воздухе пахнет надеждой». «Верно, приметила ведьма. Это она и есть». «Ну, давай сюда свою шерсть. Только здесь и можно спрясть твоим друзьям новые судьбы. В этом деле без надежды никак». Мара Марьевна протянула ладони, и Тайка полезла в сумку. «Так главное – верить в себя». Ладонь погрузилась во что-то мягкое, тёплое, и Тайка едва не взвизгнула от счастья. Да, ей удалось наснить шерсть л ю т ы м а р а Моревна, а вы сможете не две, а три нити сплести? Пожалуйста!» «Ох, наверное, об этом стоило сказать раньше». Древняя чародейка вдруг нахмурилась. «Что-то много у тебя друзей без судьбы, ведьма. Смотри свою, не потеряй». И так серьёзно это прозвучало, что у Тайки ёкнуло сердце А это что, примета плохая? Примета, не примета, а зевать не след Кто третий-то? Огнеслава, Яромирова невеста И да, я правда хочу ей помочь Меня не уговаривай, деточка, себя уговори Тайка скрипнула зубами Я обещала Индрику, что не буду врать Да, я не хочу ей помогать Но не хочу, не значит не буду «Это не ради нее, а ради Яромира». «Выходит, сильно ты любишь этого д и в ь е в а парня». Тайка не понимала, чего Мара Моревна от нее добивается. Но невысказанная правда жгла губы огнем, поэтому она кивнула. «Люблю. Только вы ему не говорите, пожалуйста». «А что ж ты глаза-то опустила, милая? Будто бы стыдишься своей любви». Чародейка подняла ее голову за подбородок и заглянула в глаза – Ой, оказывается, у него зрачки не просто черные, а с золотинками Да неловко как-то У него невеста нашлась, а тут я, маленькая глупая девчонка Как-нибудь перетерплю, в общем Подумаешь, втюрилась Не я первая, не я последняя Зря ты так говоришь Защитить себя хочешь от надежд обманутых? Понимаю Только ведь согласись, уже не вышло От любви душа завсегда болит Кто-то считает, что в ней кроется слабость. Например, Кощей так думал. А вот я считаю, что любовь — это главная сила, что есть в нашем мире. Более того, весь мир, и проявленный, и волшебный, возникли от большой любви. Когда-нибудь я расскажу тебе эту историю». Тайка испустила разочарованный вздох. Ей так хотелось узнать об этом всем, но она понимала, не время. «Не хватит ей еще понималки. Вот сейчас-то едва хватало». «И как же использовать эту силу?» «По-разному. К слову о нитях. Тут-то она тебе в первую очередь понадобится. Я спреду, Три, так и быть. Но приживить нить к сердцам своих друзей должна ты сама. Своей любовью». Тайка помрачнела от догадки. «Потому-то вы и сказали, себя уговори. Ладно, я поняла». Яромира я уже люблю, м а я тоже, как друга. Дело за малым, осталось подружиться с Огнеславой и полюбить ее тоже. И не винить себя, если не выйдет. Сама ведь знаешь, сердцу не прикажешь. И тут Тайка разревелась. Долго в себе все держала, копила, других слушала, а сама не жаловалась. Вот и прорвало. Матушка Осень, мне так домой хочется. И чтобы все эти войны забылись, как страшный сон. И чтобы Доброгнева как-нибудь сама сдохла. И еще, чтобы мир на меня хоть раз взглянул, как смотрит на Огнеславу. А еще лучше, чтобы Огнеслава не находилась совсем. Да, знаю, это очень плохо так думать. Я плохая. Все на меня надеются, ну, по привычке, как в Дивнозерье. А тут все гораздо страшнее. Я не справлюсь ни за что. Никогда. Тайке было стыдно до духоты. Горло перехватывало, губы дрожали. Мара Моревна гладила ее по плечам и приговаривала. «Плачь, душа моя, плачь. Однажды все пройдет, как летний дождь. А зима — время тяжелое. Плачь». И когда слезы иссякли, Тайке вдруг стало легче. Будто бы гора с плеч свалилась. Она знала, что впереди ждёт много испытаний, но теперь боль и горечь в ы м ы л и с ь из сердца, уступив место надежде. От избытка чувств она обняла Мару-Маревну и испугалась. Не слишком ли это фамильярно? Та и впрямь отпрянула. Брови-чародейки сошлись у п е р е н о с и ц ы губы превратились в жёсткую злую линию. Обеими руками она толкнула от себя тайку, и это было обидно до острого кома в горле. «Что я не так сделала?» А ее уже трясли, как грушу, и голова моталась то вправо, то влево. «Скорей просыпайся, ведьма! Беда приключилась!»